Глава двадцать первая. Тесса. Я почуяла запах жареного мяса и села хмуро, посмотрев на плащ, который, должно быть, накинул на меня король тумана. Он взгромоздился на камень по другую сторону небольшого костра и переворачивал над пламенем вертел с мясом. Я подтянула ноги груди и стала за ним наблюдать. Пламя отражалось в его сапфировых глазах, а от широких плеч струился туман. Король выглядел так, словно вышел из совсем другого мира. Никто бы и никогда не принял его за смертного. Это было видно даже по его исключительной грации. Я поняла, что уставилась на него во все глаза и прочистила горло. — Что это? — спросила я, в животе заурчала. Он даже взгляда не поднял. — Мясо оборотня! Я вспомнила их острые когти, ядовитые клыки и спутанный мех, Меня замутило, и я поморщилась. «Фу, какая мерзость!» «Пусть их внешний вид не вводит тебя в заблуждение, они довольно вкусные!» Король снял свертело кусочек и закинул его в рот. проживав, улыбнулся, не сводя с меня глаз. Мне стало немного смешно. Так непривычно видеть его улыбающимся. Перестав жевать, он кинул кусок своему ворону, а потом передал мне мою порцию». Я крайне нерешительно ее приняла. Повертев в руках, попыталась найти причину не есть мяса, помимо очевидной. По правде, выглядела нормально, напоминала дикую индейку, в животе снова заурчала. «Я от этого не в восторге!» Продолжая улыбаться, король тумана протянул мне целый вертел. «Тебе нужно беречь силы!» «Ты уже несколько раз это говорил», — напомнила я. «Аберон плохо тебя кормил, а впереди у нас трудные недели он взял еще один вертел с сырым мясом и поднес его к огню ешь я напряженно закинула кусок мяса в рот на вкус он был пресным такого я совсем не ожидала желудок одобрительно заурчал после того как я съела целых два вертела в пещере раздались чьи то шаги. король туманов вскочил и испарился в темноте а спустя миг вернулся в сопровождении тройки своих воинов. Они выглядели уставшими. Их доспехи были испачканы кровью и грязью, но, судя по увиденному, их не ранили. Ниф рухнула на землю рядом со мной и схватилась за остатки мяса. Торин и Алластер стояли рядом с королем тумана и о чем то яростно перешептывались. «Что случилось?» — спросила я Ниф, пока она ела. «Нашли путников». Промычала она, пережёвывая. Их трое. Они не слишком обрадовались тому, что их засекли. Лучники. Их было много. Но в итоге мы победили. «Ты в порядке?» — с тревогой спросила я. По какой-то причине я надеялась, что они найдут путника, прогонят его с горы, и он будет бродить где-нибудь в другом месте. Но битвы я не ждала, хотя они волновались по поводу угрозы. А значит, что именно они пытались сделать?» «Неужели у короля Туманов врагов больше, чем у короля Аберона?» Я перевела взгляд на него, стоявшего в окружении Алластера и Торина. Лицо у него посуровило а глаза блестели от той ярости, которую он носил с собой как щит. Они победили, но, судя по его виду, король Тумана этому не сильно радовался. «Конечно, я в порядке», — наконец ответила Ниф. Бегло глянув на меня, она кивнула. «Похоже, ты тоже», — «Значит, ночь прошла без происшествий?» Вряд ли я могла бы сказать, что эта ночь прошла без происшествий, после того, как король Тумана, к моему неудовольствию, снова вторгся в мои сны. Я не понимала, чего он пытался добиться. Надеялся сделать меня более сговорчивой, мельком показав мой дом, напомнив, что со мной сделал король Аберон и какая угроза нависла над моим народом. «Демоны больше не нападали», — ответила я. Она склонила голову на бок, глядя на меня. «Хм...» Король Тумана подошел к нам, а за ним последовали Торин и Алластер. Он высыпал в костер ведро золы и взял рюкзак. Ниф простонала. «Нам нужно идти», — приказал он. «Нечего тратить время впустую». Он выглядел обеспокоенным, хотя за ним такое часто наблюдалось. «Я хотела поинтересоваться у Ниф, что все это значит», но король тумана кинул мне мой рюкзак. Тот ударил меня по ноге. Нахмурившись, я взяла его и встала. «Чего ты вдруг так заспешил? Что там внизу случилось?» «Тебя это не касается. А теперь, если хочешь найти свою мать, молчи и иди за нами». «Молчи?» Я сжала руки в кулаки и пошла за ним. Аластер и Торин предусмотрительно отступили назад. «Хватит раздавать мне приказы, я не твоя служанка!» «Просто делай, что я говорю, Тесса!» Все внутри меня похолодело. «Я знаю, что ты могущественный король, но не позволю тебе обращаться со мной так же, как это делал король Аберон!» Он замедлился и остановился. Напрягшись, бросил взгляд через плечо. «Извини, это не приказ, а просьба. Нам нужно уходить. Пожалуйста!» Я уставилась на него. Он сказал «пожалуйста». Этого я никак не ожидала. Вздохнув, я кивнула и протянула руку, чтобы снять плащ. Он покачал головой. «Оставь себе. Какое-то время он тебе понадобится». Я опустила руки. Ниф похлопала меня по плечу, пока мы смотрели, как другие отодвигают валун. Когда в пещеру проник туман, она наклонилась и прошептала Ни разу не видела, чтобы кто-нибудь так выводил его из себя, как это делаешь ты. Нахмурившись, я переступила с ноги на ногу. Даже Аберон? Если бы Аберон разговаривал с ним в таком тоне, то Кэл его просто заколол бы. На самом деле Аберону и слова не нужно произносить. Оставь их в одной комнате, и увидишь эпичную битву. — Как думаешь, кто бы ее выиграл? — не удержалась я от вопроса. «Сейчас?» — она кивнула на своего короля. Но так было не всегда. Когда-то они были равны. Победа в битве зависела бы от удачи, и... Она постучала по виску. «Погоди, а почему король тумана теперь сильнее?» «Келл», — сказала она и рассмеялась. «Ох, моя ты дорогая! Аберон не раскрывал карты, да? У него нет доступа к своим высшим силам. Сила, которой он сейчас обладает, составляет лишь маленькую талику того, что у него когда-то было. Теперь он ничем не отличается от обычного Фейри. У всех нас больше силы и скорости, чем у смертных. Мы быстро исцеляемся и бессмертны, но на этом все. У Аберона нет другой магии. Нет ни силы света или огня, ничего. Попросту нет. И, несмотря на попытки, он не может ее вернуть. Услышав это, я отступила назад. «Что? Коварный ублюдок, правда?» Ниф покачала головой и похлопала меня по спине. «Похоже, он убедил вас, что сила у него столько же, сколько и прежде». Никто и не сомневался в его силе. Она защищала наш укромный мирок, и у Аберона не возникало проблем с притязаниями на трон. Конечно, теперь, когда Ниф рассказала об этом, я осознала, что он никогда не демонстрировал в полной мере свою фейскую магию. В кончиках его пальцев не было ни огня, ни света, во всяком случае, пока я жила. «Когда он ее потерял?» — спросила я, уже догадываясь об ответе. Она улыбнулась. «375 лет назад он вложил всю свою магию в эти драгоценные камни, создав барьер между нашими королевствами. Вот как он отгоняет туман. К несчастью для него теперь он больше ничего не может». Еще раз похлопав по спине, Нив повела меня в клубящийся туман, следуя за остальными. Я задумалась, пока мы осторожно спускались по каменистой тропинке. Почти четыреста лет назад король тумана вторгся в Королевство Света. Мощь его армии пронеслась по залитым солнцем городам и полям, уничтожая все на своем пути, а за ним явились и туманы». Согласно легенде, Аберон в последний раз выступил против короля туманов недалеко от Альберии. Он призвал силу солнца и швырнул ее прямо во вражескую армию. Король тумана тут же ударил в ответ своей силой, и две магические энергии схлестнулись. Свет и тьма, туман и огонь. Земля содрогнулась от столкновения магии. На этом месте разверзлась пропасть. Пока король тумана искал возможность преодолеть пропасть, Аберон создал защитный круг вокруг Альберии и Тейна, не дав проникнуть ни вражеской армии, ни опасным туманам. Но, похоже, за это Аберону пришлось заплатить большую цену, чем он признавал. И уж тем более смертным, которых он вынудил ему подчиняться. Он потерял свою силу. «Подожди-ка», — сказала я, догнав Нив, — «Если у Аберона нет доступа к его силам, как он может даровать бессмертие своим смертным невестам? Как он защищает людей Тейна от раны болезней?» «Хороший вопрос», — ответила она. Ее доспехи позвякивали во время ходьбы. «Мы сами пытались найти ответ. И по правде не знаем, но даже со своими силами он не смог бы этого сделать. Высшие светлые фейри управляют огнем и светом. Он управляет жизнью». Чьей бы силы он не пользовался, она ему не принадлежит. Интересно. Дальше наш отряд шел молча. Мы спустились с горы, где прохладные туманы касались моих щек. С каждым часом я все сильнее привыкала к странной и пугающей темноте. Я видела, что здесь не так темно, как показалось в начале. Я различала в тени смутные очертания». Возвышавшаяся за нами гора была видна острыми зубчатыми пиками, освещаемыми каким-то рассеянным светом. Король тумана подошел ко мне и увидел, что я смотрю наверх. Это луна. Я вытаращила глаза, вглядевшись в сияющий мягким светом круг, размытый по краям. Я слышала про луну, читала в книгах, конечно, но не надеялась, что смогу ее увидеть. В тайне нет такого понятия, как «темнота». «Во всяком случае, в его пределах. Я и не думала, что у вас вообще есть свет». «Мы из королевства теней», — пробормотал он, — «не темноты. А еще там и звездный свет есть. По ночам, когда рассеивается туман, ты могла бы увидеть звезды. Удивившись, я обвела взглядом его лицо. Даже в густом мраке черты его лица были великолепны. Король тумана был высоким и величественным, а тропинка, по которой мы шли, была тесноватой для нас обоих, особенно для такого широкоплечего мужчины. Его меч лежал между лопатками, а изогнутое лезвие выделяли светящиеся драгоценные камни того же цвета, как его сапфировые глаза. Его облик в этих туманах завораживал. Я проглотила ком в горле и отвернулась. Туман рассеивается. В Дубносе ни разу за столетие сказал он голосом, выдавшим его боль. Разумеется, туманы были здесь всегда, но после войны они сгустились. Теперь они редко покидают наши края, как бы я ни пытался их отогнать. Верно, я должна была знать, во имя света, что же произошло в тот день. Мы продолжали идти вперед, под сапогами захрустела галька. Аластер шел впереди всех, король тумана вздохнул. Мы с Абероном сразились. То, что ты видишь, — результат этой битвы. А именно. Было тут что-то еще. Теперь я уверилась в этом. И если я стану той, кто убьет ради него короля Аберона, то хочу узнать все. Что-то подсказывало, что причина мать короля Тумана и то, как с ней поступил Аберон. Калин напал на него, чтобы отомстить за ее смерть. А Аберон никогда не спасают перед угрозой. «Аберон играл с силой богов, к которым ему вообще нельзя было прикасаться», — сказал он, поразив меня до глубины души. Я приподняла брови. «Какой силой? Каких богов?» «Пять бессмертных всадников, которые хотели править этим миром». Покачав головой, король тумана издал горький смешок. «Знаешь, Звучит так, словно Аберону нравится жить в своем укромном мирке. Он, правя столь малым количеством смертных и Фейри, и, обладая такими малыми владениями, может контролировать абсолютно всё. Наверное, он сжег все книги, которые на это указывали, и вынудил Фейри дать клятву, чтобы они никогда не разговаривали об этом с вами. Меня охватило беспокойство. Хочешь сказать, что эти боги и правда существуют? «О да», — резко хохотнув, — сказал король тумана. «И они намного опаснее любого фейри, что ты встречала. Давным-давно фейри и смертные объединились, чтобы изгнать из этого мира богов. То, в чем ты меня обвиняешь — сжигание живых душ, а затем поедание их обугленной плоти — они и делали. Теперь король Аберон не просто хочет их вернуть. Он хочет стать одним из них».